Адалин Черно, обещаю быть твоей. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Поверить не могу, что он так поступил, произношу подруге в трубку. Я ведь все для него, понимаешь? Любую мелочь выполняла, а он там, с ней. Лера, я приеду, предлагает Настя. Сиди, приедет она, у тебя Даня. «Куда ты собралась?» «Я переживу. Ни первое ни последнее, кому муж изменяет». Договорив фразу, слышу щелчок двери и быстро прощаюсь с подругой. Бросаю взгляд в зеркало и убеждаю, что выгляжу по-прежнему хорошо и спокойно. Только чемоданы уже собраны и решение принято. «Лерунь, я дома!» Весело, как ни в чем не бывало, кричит муж из прихожей. «Ты что-то сожгла?» «Свою любовь!» – хочу выкрикнуть ему, но молчу. Закусываю губу и жду, когда он зайдет в спальню и увидит все. Он появляется лишь спустя пять минут. Вначале снимает пиджак в прихожей, аккуратно вешает галстук, а потом идет в ванную мыть руки и умываться. «Это что такое?» Он удивленно вскидывает бровь, заметив сложенные на полу чемоданы. «Мы переезжаем». Пока он стоит в дверях, уперев руки в боки, с насмешкой смотря на меня, я ищу на его лице хоть каплю вины или сожаления. Осматриваю рубашку. Хоть с такого расстояния мне точно ничего не может быть видно. Почему я раньше не замечала никаких следов помады или аромата женских духов, волоска на пиджаке или выголоженной мной рубашке? Да что угодно! Разве женщина может не увидеть и не понять, что ей изменяют? Лера! Игорь чуть повышает голос: Я с тобой разговариваю. Переезжаю я, произношу набравшись смелости. Мы разводимся. Он явно удивлен, но при этом молчит, пожимает плечами и уходит на кухню. Просто разворачивается и делает вид, что меня в комнате нет. Я жду его в спальне. Слышу, как гремит посуда, как что-то со звоном падает. Слышу рогань его недовольства. Но продолжаю ждать, хотя раньше бежал бы, сломя голову. Причитала, почему все сам, почему не позвал меня. Дура. Когда в кухне что-то разбивается, не выдерживаю и вскакиваю с кровати. Игорь сметает с пола осколки тарелки и чертыхается себе под нос. Злится. Я сглатываю, но обнаруживаю свое присутствие. Игорь, он поворачивается? Бросает веника и совок и рычит недовольно. «Подмети, мы есть сегодня будем?» «Я с тобой развожусь!» Говорю как можно громче. Не знаю, чего от него жду. Ответа, раскаяния, вопросов, почему я вдруг решила развестись. Но не этой равнодушной апатии. «Я хочу есть», — произносит Игорь. «Ты приготовила?» «С сегодняшнего дня это больше не моя обязанность». Говорю, гордо вскинув голову. Мне нужно уходить, развернуться, забрать чемодан и уйти. Это ведь лучше, чем выяснять отношения, слушать оправдания и... Сомневаться. Игорь – успешный бизнесмен. Он умеет говорить убедительно, оправдываться и доказывать, что он прав. Я не ухожу. Стою и все еще чего-то жду. Запоминаю черты лица Игоря. Его прямой нос, зеленые глаза, квадратный вольвой подбородок и широкий размах бровей. На голове короткий ежик-волос, щеки и подбородок покрыты небольшой щетиной. Мы женаты два года, и я люблю своего мужа, но простить ему измену не могу. Ни физически, ни морально. Как вспоминаю его эту секретаршу. «Значит, тебе никто не давал права так со мной разговаривать?» Не повышая голос... «Ну так, что я тут же хочу заскулить от холода в его тоне», — произносит муж. «Развод ты получишь, но пока ты моя жена, будешь готовить и делать то, что и всегда. Пусть тебя обслуживает твоя секретутка. Зло выдаю. А я не стану». «Нет, станешь». Сильно удар кулаком по столу заставляет меня вздрогнуть. Муж никогда себя так не вел. И сейчас на глаза непроизвольно наворачиваются слезы. Я даже отхожу на несколько шагов, а после мысленно даю себе пару аплеух и приказываю успокоиться. Он не может держать меня в квартире насильно. Не уйду сегодня? Значит, завтра, пока он будет на работе. Взяв себя в руки, иду накрывать на стол. Достаю из духовки пригоревшее мясо. Отбираю более-менее нормальные кусочки. Накладываю пюре и со стуком опускает тарелку перед мужем. Он перехватывает мою руку и произносит. «Не дури, Валерия, я не потерплю такого ко мне отношения». И вид ни капли не раскаивается. Наверняка знает, почему я хочу развод, и не пытается как-то оправдаться, что-то сказать. Еще и давит морально, прогибает под себя, вынуждая чувствовать вину за поведение. Одергиваю руку». И демонстративно иду в спальню. Сажусь в кресло и пытаюсь понять, как быть дальше. Уйти молча и не поговорив? А если не отпустят? Я потираю кисть в том месте, где муж больно ухватил за руку, и пытаюсь не нервничать. Я все равно уйду, потому что все решила и потому что не позволю себе быть рядом с тем, кому я не нужна.